Следующая темка, которую мы сегодня будем разбирать, касается так называемой теории переселения душ. Я напоминаю, что мы с вами занимаемся разрозненными темами сейчас. И сегодня жду от вас записок на будущее. В качестве литературы я бы рекомендовал здесь книгу о неоиндуизме. Фаликова, Бориса Фаликова «Неоиндуизм и современная западная культура». В этой книге он, это правда лишь половина его исследования опубликованная, но он в ней достаточно грамотно и интересно исследует причины популярности в 20 веке в Европе индуизма как такового, всего что связано с Индией, а также псевдоиндуизма. Вот недавно показывали сюжет об Индии и говорили о том, что в отличие от других религий индус терпимо относится к любому богу, к любой вере, и навязывалась мысль о том, что в индуизме, который не имеет авторитетов, не имеет в который вплетено много традиций. Находится место для всех, мол, и для христианина, и для мусульманина, и для иудея. Всем открывает двери индуизм. Своей терпимостью, своей э, вот этой вот... Э, то, что, в общем-то, э, даже с библейской точки зрения достаточно опасно, безразличием, безразличием к вере. Для верующего человека вопрос о том, что безразлично кому поклоняться, вовсе не комплимент, а напротив... Проблема очень серьезные безразличие. Мы знаем из Библии, сам Бог ревнует о людях своих. То есть совершенно другой дух там. Однако я думаю, что мысли о терпимости и так сказать безразличии индуизма сильно преувеличены. И доказательством этого является то, что в конце 19 века, когда Европа, а вслед за ней Россия, испытали... начало того страшного кризиса христианства, Индии заинтересовались все. И настоящей Индии и модой на Индию. Оттуда, от, из этой эпохи идет э, увлечение теософии из этой эпохи идет увлечение различного рода идеями о некой заповедной, загадочной стране и надеждой на то, То есть здесь человек потерял свой рай в Иерусалиме, не ощущает больше небесного Иерусалима, и небесный Иерусалим заменяет на Тибет. И в Тибете теперь, за горами, значит, за долами, там где четыре солнца можно увидеть сразу, там он ищет себе спасение и какой-то истины, которой нет в христианстве. Ясно, конечно, и это хорошо показывает в том числе у Фаликова, что это свидетельствует чаще больше всего о кризисе духовной жизни внутри христианства, отсюда возникала вот эта потребность найти суррогат. Для наведения мостов производились различного рода мифы. Самым ярким, самым знаменитым мифом и мифом, который сегодня вновь воспроизводится, совершенно не изменившись, заключается в том, что сам, прости меня, Господи, Иисус Христос ходил в Тибет до 30 лет, учился там мудрости у тибетских монахов и у махат. Делается это сознательно для того, чтобы показать, что, значит, как будто бы этим удовлетворяется любопытство, а что же делал Христос до 30 лет, а с другой стороны наводится вот такой мост, что сам Христос в этой системе мировоззрения в лучшем случае один, одно из воплощений Верховного Божества, а в худшем случае один из великих посвященных людей, которые, от которым открыта небесная истина. Только место, где открывается эта истина, там преимущественно находится в Тибете. Там это место, туда надо дойти, поэтому, дескать, и Христос туда ходил. Мы, правда, несмотря на достаточно скупые сообщения о событиях жизни Господа Иисуса до 30 лет в Евангелии, одним только сообщением о том, как Он себя вел в храме, будучи 12-летним отроком, уже можем быть убеждены, что Христос шел именно тем путем, который логически просматривается в Евангелии. И уж что во всяком случае ничего общего между учением Господа Иисуса Христа о самом себе, как, каковым является прежде всего христианство, и э, учением, пусть даже в самой просветленной его части индуистской традиции, не имеет общего, за исключением обычных общих фраз о нравственном совершенствовании и о стремлении к свету. Даже схожая практика молитвы у поломитских исихастов и у некоторых буддистов, схожее во внешнем впечатлении, совершенно ничего не говорит о внутреннем содержании этих состояний. Говорит лишь об общей, всем людям религиозным известной значит, мысли, что в настоящем молитвенном переживании должно участвовать не только душа, но и тело. А вопросы того, кому молиться, и куда идти, и чего желать, конечно, совершенно разнятся, и, как вы уже знаете с прошлого семестра, здесь не может быть ничего общего в конкретном пути в перспективы, перспективу, то есть в будущее. Этот миф о Христе, бывшем в Тибете, разоблачен был еще тогда, в XIX веке, однако сегодня он постоянно воспроизводится. Взятая из Индии получила огромная популярность вот эта самая терпимость индиферентность. так называемый эклектизм значит, индуистской религии. Он особенно значит, кристаллизовался в Теософии, приверженцами которого явились Блаватская, Анна Безант, полковник Олькот, а также уже позже создательница опаснейшей, в том числе и для нашего современника, и для интеллигент особенно опас, опасной, опасного учения, агни-йоги, основательница которой является Елена Рерих. В общем-то, опасным там является не то, что это очередное повторение древних христианских ересей со всеми подобающими им лжеучениями об отрицательном отношении к материи, о эманации Христа, о том, что а представление о Боге не как о личности, а лишь как о размытом, так сказать, э, с размытыми чертами космическом разуме вселенском, о том, что э, не покаяние, а э, тонкий философствующий ум лишь спасает человека. Это все повторение древнего, что являлось, что явилось в Теософии э, более опасным, это то, что там происходила апология сатаны. Там было высказано неоднократное возмущение христианством за то, что оно смеет называть чудного и святоносного Люцифера падшим ангелом и начальником тьмы. Эти мысли постоянно прослеживаются у Блаватской, и э, надо сказать, что подробный э, критический разбор этих учений, я имею в виду теософии Блаватской антропософии Штейнера и огне-йоги, Елена Ирерих, дает э, отец Андрей Кураев в своей работе «Сатанизм для интеллигенции» в этом двухтомнике. Конечно, я бы рекомендовал почитать эту вещь, она очень интересная. Там приводится очень много фактов, их собственных цитат, на основе которых можно составить какое-то впечатление. В всяком случае, прививка очень хорошая. Единственное, что можно сказать в пользу антропософии, это то, что в свое время... Штейнер ушел от теософии в сторону Христа. Христа он воспринимает и преподает еретически. Он для него опять же, так сказать, дух, а не Бога-человек. И различного рода штейнерианские эксперименты, в том числе школы вальдорфской педагогии, которые насаждались и в наших московских школах, и не только в москово-российских школах, являются опасными для психики человека, ибо в нем насаждают молодом, значит, школьники насаждают интерес к оккультизму, а не к вере, к покаянию и к молитве, и к духовной жизни. А именно, значит, поиск магического и сами методики они в общем-то направлены на то, чтобы в человеке высвободить вот этот интерес к духам. Для христианства, для христианской эпохи это все опасно, хотя бы потому, что это несколько серьезных шагов назад. Человечество не развивается, а снова буксует на месте и снова проходят все те ошибки, за которые уже имело и потоп, и войны, и э, несчастье, и все снова продолжается. А таких, казалось бы, невинных вещей, как совместные молитвы, совместные танцы, совместные трапезы и так далее, и так далее. В школах вольдовской педагогики. еще раз повторю, единственное что можно сказать положительное, это то что штейнер был искренне в своих поисках и все-таки пришел к выводу что не абстрактное божество христос является центральным фактом мистической истории но однако все-таки он понимал достаточно оккультно Вот на, это, на этой волне, вообще, наверное, своего еще серьезного исследователя ждет вся сфера, связанная не просто с рассказом, как это сделал замечательный отец Андрей, с рассказом об оккультных корнях фиософии и йоги, а о том, как, как это каким-то подробным образом переплеталось Как это переплеталось с такими удивительными... Удивительно переплеталось и с коммунизмом, и с масонством, и с многими другими значит, явлениями XX века. Потому что, например, чего стоит такой факт, что побеждает в революции значит, Ленин и Рерих везет ему послание махатам тибетских. Одно это уже, конечно, компрометирует тибетских махатам. с революции семнадцатого года, как с, с эры освобождения человечества. Тут одно из двух: либо то, что чему служил рерих, к сожалению, является тьмой, потому что они поздравляют с победой тьмы, либо они просто глупцы, раз называют одного из тех. Э -э -э, кого блестящую характеристику дал в свое время Иван Бунин, будучи в эмиграции своей знаменитой речи 1924 года, называют его светочем человечества. Да. То есть одно из двух. Вот эту, этот момент связи оккультных монахов с коммунистами с одной стороны, с фашистами в Германии с другой стороны, необходимо э, дать оценку и провести серьезные исследования, без ложного, так сказать, как бы вот, без какого-то ложного страха, без мысли о какой-то подчиненности сил, силам тьмы, просто посмотреть, как вот наши, я имею в виду, подчиненности, просто посмотреть, как вот эти вот диктаторы свой путь проходили и до, до утверждения во власти, и после под воздействием оккультных разрушающих сил. Я думаю, что, без, повторяю, без ложной, экзальтации, лучше так сказать, без ложной экзальтации, эта тема ждет своего исследования. И вот вместе с этим, да, ну вы знаете, что весь 20 век также прошел под, в этом смысле под эгидой проповеди достаточно агрессивной и лицемерной псевдоиндуизма в Европе, России и Америке. С тем древним традиционным индуизмом он уже мало что имел. общего, но терминология и книги, значит, употреблялись те же, или апелляция к книгам. Вот так возникла вот последняя 20 века секта кришнаизма, трансцендентальная медитация махариша йоги и прочие. Прочие движения, которые значит, до сих пор тлитворно воздействует на наших молодых людей, потому что они их уводят не даже не в индуизм. Если бы они их уводили в индуизм, еще можно было говорить о каком-то выборе. Здесь, к сожалению, мы сталкиваемся с течениями, которые под видом индуизма или буддизма вовлекают людей в движения, которые в самих индуизме и буддизме считаются сектами. Например, Секта вот этих вот оранжево-туничных кришнаитов наших, они, она сама считается в индуизме примерно так же, как и у нас свидетели Иеговы. И насколько свидетели Иеговы христиане, настолько кришнаиты этой секты имеют отношение к тому Кришне, о котором говорит индуизм. вместе с вот этой экспансией индуизма, которую Европа сама захотела, ибо возжелала кумира вместо Бога истинного, за что и получила, вот вместо это вместе с этой проповедью э, индийской, конечно, и вместе с теософией, и антропософией, и агни йогой, в сознание европейца проникла соблазнительная теория переселения душ. Или реинкарнации, перевоплощения. Надо сказать, что вот я говорил об индуизме, но, собственно говоря, как и всякая древнейшая религия, в основе своей индуизм тоже имел знание Бога истинного, потерянное им в веках, затерянное в джунглях. вот это знание настоящего Бога, замененное потом тысячью божествами и различными учениями, замутняющими первозданное откровение, конечно, уже, надо сказать, что Индия и Китай в значительной степени вообще отошли гораздо дальше, чем Греция, Рим, Шумеры, Египет, гораздо дальше отошли от райского откровения Адама Поэтому, например, в индуизме вы не найдете нашего представления о грехе. Вы найдете представление о грехе как о проступке, наруша или в Китае нарушающем э, линию жизни или же искажающий рисунок, так сказать, духовной жизни. Но понятие всеобщей, всеобщей первородной грешности, а также жажду вот этого вот спасения от Бога. Э, В этом смысле, в кардинальном, онтологическом, в Индии вы не найдете. В Индии свое, как мы помним из прошлого семестра, представление о Боге, представление о мире, о антропологическом составе человека. И в связи с этим получается, что если, что с одной стороны, основной задачей человека является освободиться от тягот этого мира, мучающего его, мира, который является то ли игрой Бога, как в одних системах, так и называют игра Бога, то ли иллюзией Бога, как в других э, философских индийских системах, освободиться, чтобы душа, соединившись, соединившись э, с э, Брахманом, она бы обрела настоящую духовную жизнь. Но существует еще... Действительное общерелигиозное понятие «воздаяние». В Индии оно называется «кармой». Это понятие само по себе достаточно справедливое и, в принципе, оно было бы совершенно аналогично всеобщему в том числе и нашему представлению о воздаянии, если бы не было переплетено с теорией реинкарнации. Так вот, это воздаяние предполагает, что человек за свои дурные поступки будет подвержен наказанию. А каким наказать, А какое наказание может быть для человека, который стремится освободиться от уз проклятой материи? Наказание может быть только одно. Еще раз вернуться в земную жизнь. И еще раз в ней прожить. Поэтому... Эта душа снова возвращается на землю, находит в себе иных родителей, иное тело, и воплощается в новом теле, в новое время. Чтобы жить, а значит, чтобы мучиться, а значит, чтобы снова проходить кармическое испытание, для того, чтобы научиться освобождению. Не научится, снова вернется в эту жизнь. Так возникла в индуизме в определенный момент так называемая теория самсары. Реинкарнация слова латинское, и оно возникло позже в отношении этого явления. А слово самсара в переводе означает следующее – возвращающаяся смерть. Возвращающаяся смерть воспринималась в древнем индуизме как наказание... кармическое за совершенные греховные поступки. Наказанием могло быть не только возвращение в жизнь, как вы знаете, но в связи с кастовым устройством индийского общества наказанием могло стать попадание из более высокой касты в более низкую касту, а не просто возвращение. Было несколько систем возвращения на том же уровне, за более страшные грехи возвращения на, на более низком кастовом уровне. В некоторых системах э, из-за того, что в индуизме не делается принципиальная разница между душой человека и душой животного, предполагалось как наказание возвращение души человека в животное. То есть еще более бесправное существо. подчиненные закону жесткой необходимости. Таким образом, самсара – это грустная сказка. Это необходимость печальная за грехи еще раз в худших, а может быть, наоборот, уже в лучших, но все равно еще раз возвращаться. Самсара – это свидетельство того, что, выражаясь христианским языком, далеки вы еще от Царства Божьего. И снова нужно возвращаться на Землю. Надо сказать, что эта э, так сказать, составляющая индийского винегрета, она пришла к европейскому сознанию в тот момент, когда оно было обезбожено и перестало верить в будущую жизнь. И уже 150 лет тому находилось под воздействием рационалистического материализма, отвергавшего всякую бессмертную жизнь. Но вот это вот рациональное сознание в том смысле, что наука никогда не сможет доказать бессмертие, а науке только можно и верить, повходило в человеке в европейском, тем не менее в противоречии с общечеловеческой тягой к бессмертию, ибо человек создан Богом, и душа человека все равно ищет своего. И не находя, находит суррогат. И вот тогда эти неоиндуистские проповедники стали проповедовать теорию самсары. И когда она наложилась на европейское сознание, которое связано все равно с Библией, а значит с теорией прогресса. Потому что именно в Библии есть развитие к Богу. Бога нет, развитие остается. Европейский человек не может. Посмотрите, у нас любой политик до сих пор говорит, мы будем двигаться вперед. Куда вперед? Почему он решил, что вперед? Почему он решил, что это движение, есть движение вперед? Потому что в его подсознании человечество движется куда-то вперед. И вот это вот движение вперед накладывалось на реинкарнацию. Это очень хорошо поняли проповедники индуизма в XIX веке и в двадцатом тоже, и они стали совершенно в противоречии с, с индуизмом представлять реинкарнацию не как печальную возможность возвращаться обратно на землю, а как счастливую возможность для материалиста, переставшего верить в Бога, пожить на земле еще. Научная мысль очень долго мучилась этим. Как, в какой форме, если даже говорили о бессмертии? Да, я верю, что буду после смерти существовать в виде частиц, в виде молекул, где-нибудь там в виде, значит, э, допустим, газов в солнечной системе. А тут тебе дается научным языком обоснованная теория того, полном так сказать, согласии с законом сохранения энергии, что я, распавшись на некоторое время, снова соединяюсь в другом теле для того, чтобы снова жить в этой жизни. Произошел своеобразный самообман. Человек отказывается от того бессмертия, которое дает ему Бог, для того, чтобы заменить его бессмертием суррогатным. Но так как бессмертие в смысле памяти о тебе в истории, как мы говорили с вами в начале курса, или в детях своих, в потомках, или же а, в виде частицы молекул представляется очень неинтересным и лично тебя не затрагивающим, то, с другой стороны, бытие твое еще раз здесь на Земле представляется очень интересным и, значит, действительно вполне похожим на правду. Почему? Потому что и теософы, и э, религианцы, например, Клизовские, подчеркивали то, что их учение не наука, не религия, не философия, а гораздо выше всех троих, и в то же самое время синтез всех троих. Так, например, пишет Клизовский в 1936 году. Он, и гов... он, говорит... он пишет примерно так. «Наука – это замечательное достижение». Но она не, не может, она не может спасти человека потому-то, потому-то. Философия тоже замечательная вещь, но она не может спасти потому-то и тому-то. О чем мы, в общем-то, с вами уже говорили. Но и про религию он говорит, что и она спасти не может, и объясняет, почему не может спасти. При этом в его рассуждениях под словом «религия» все-таки понимается некая система культа, то есть внешние вещи. Если бы речь шла о взаимоотношениях с Богом, если бы он определил бы религию как взаимоотношения с Богом, странно было бы говорить, что она не спасает. А если говорить, что религия – это хождение в храм поклоны и молитвы и посты, то, конечно, их а, ценность для кардинального решения проблемы спасения немногим выше ценности рассуждения великого философа о смысле жизни и с, а, написанием какой-то спасительной доктрины или модели устроения общества. Это только если Бог действительно есть. У Клизовского этого нет. Поэтому он совершенно спокойно и о религии говорит, что она не спасает. И говорит о том, что вот синтез всех этих трех вещей, а именно э, учение к э, Блаватской и Рерих, является спасительным. Ибо там есть элементы и того, и того, и третьего. Однако в рассуждениях его, опять же, нет места Богу. А есть место... есть возможность достаточно талантливо объяснить различного рода энергетические процессы, которые происходят с материей, и потом эти же законы перенести на законы духовной жизни. Мы ведь в Евангелии с вами обратили внимание на то, что чем больше человек начинает жить евангельской жизнью, тем больше он узнает, что есть возможность возвыситься над этими законами, что есть вещи, которые выше закона вообще, И что сама, само божественное направление к спасению человека превосходит всякое разумное представление о логике вещей. Если по логике должен быть на свете Бог, он никогда не должен быть таким, каким, каким нам открылся во Христе Иисусе. Он должен быть сильным, мощным, строгим, справедливым, венчать стройную систему мироздания. Или разрушить ее, построить новую. Без порока и без греха. Однако мы видим в Евангелии такого Бога, которого придумать нельзя. Он не является логически во всем понятным и завершенным. Напротив, каждый раз в своих фразах, в своих поучениях, в своих действиях он перед нами ставит загадки. И мы, читая Евангелие, снова и снова открываем для себя такую глубину, о которой не могли и подозревать. Поэт, потому что это живой Бог и настоящий, не придуманный, не сконструированный. Самое при этом удивительное, что проповедники теории переселения душ говорят, э, говорят что христе, у христиан это все само было, что это было и в Евангелии, однако самими христианами забыто и после V века не упоминается. И еще и Оригена. Числят в лагере сторонников, в лагере, значит, сторонников теории реинкарнации. Ну, во-первых, Ориген говорил о предсуществовании душ, а не реинкарнации, а это проблема совсем другая. Это проблема того, в какой момент зарождается у человека душа. А вот э, более интересные ссылки их на евангельские тексты. И самым любимым, наверное, Является, самыми любимыми являются те места, где говорится о том, например, что в последние времена, об этом говорилось и в ветхозаветных апокалиптических чаяниях, и в нашем новозаветном апокалипсисе об этом говорится, о двух проповедниках, которых предание считает Ильей и Енохом, которые будут приходить. И, дескать, вот на основании этого Евангелие подтверждает э, э, их перевоплощение, а также говорит о том, что Иоанн Креститель был... самим Ильей, перевоплощением пророка Илии. Это одно из любимых мест, значит, сторонников этой теории в Евангелии. Однако относительно этого сам Господь объясняет, да, говорит, Илья приходил, имея в виду Иоанна, имея в виду их чаяния, говоря о том, что чаяния эти должны пониматься не в прямом, а в переносном смысле. И объясняет, и говорит, да, Иоанн, он действовал в духе, И силе Ильи», то есть фраза «Илья придет», «Иоанн придет», это не значит, что эти люди еще раз на землю придут, а придет такой, которого можно сказать, про которого можно сказать «Иоанн» или «Илья», «Ильинох» по ревности, по горению, или потому что его действительно будут звать «Илья» и скажут «Этот Илья второй, как тот первый древний Илья». такой же ревности, допустим. Но никакого отношения к переселению душ это иметь не может. По следующей причине. И теперь мы скажем о главном. А, обычно, когда в апологетических книгах говорится об этой теории, говорится о том, что а, людям, исповедующим реинкарнацию, Христос не нужен. Зачем им нужно воплощение, если они... все равно сами перевоплотятся, и их цепь непрерывная, и зачем им тогда нужен Христос? Да, действительно, в какой-то мере эти выражения правильны, потому что дело даже не в том, что они перевоплощаются, а в том, что там, где нет представления о первородном грехе, а только представления о грехах личных, то, соответственно, спаситель, собственно говоря, не нужен не потому, что он... Ничем не может помочь. а потому, Не потому, что он не нужен, что его не хотят принять, а потому, что он ничем не может помочь, он не может вклиниться в эту череду перевоплощений, а если человек достигнет освобождения, то уже без Христа, потому что это освобождение – дело внешнее, а Христос преображает нас изнутри, а этой внутренней порчи в индуистском представлении нет. Но дело, на самом деле, мне кажется, с апологетической точки зрения, надо ставить по-другому. Не надо говорить о том, нужен Христос или не нужен, потому что один такой неоиндуист скажет, да-да, не нужен, ну и что? А другой скажет, нет, почему? Христос тоже замечательно вписывается в мою модель перевоплощений? Поэтому вопрос, вот эта тема, нужен Христос или не нужен, лучше не главный ставить в апологии против реинкарнации. Здесь надо ставить вопрос о другом. Во всех этих разговорах о переселении души, который можно, который у нас и серьезно обсуждается и в виде шутки, а, а, забывается, наверное, главное, чем дорожит, в общем-то, библейское представление человека. Это понятие о личности. Дело в том, что теория реинкарнации растворяет представление о уникальности человеческой личности. Здесь все взаимосвязано. Уникальность божественной личности, божественной личности, и взаимоотношения с Богом, ведь и любовь Бога, спасающая нас, вот эти три вещи дают нам право Говорить и об уникальности человеческой личности. Мы говорим о уникальности не потому, что мы сами себя хвалим, а потому что раз уникальный Бог так возлюбил человека, значит уникальна и ценность личности человека перед Богом. А раз так, то тогда неповторимое сочетание духа, душевных, то есть индивидуальных качеств, тело с отпечатками пальцев. да, Неповторимое сочетание вот этого человека на всех трех уровнях, если он говорит, духа, души и тела, создает вот этого человека. Смерть, временное отъятие временного тела на преображенную душу, преображенной душе даруется потом вечности иное духовное, не знающее тлена тела, и человек снова в полноте своей восстанавливается. Это уникальный и единственный человек. Еще раз повторяю, понимаете, основание уникальности человека в двух вещах, если строго говорить, в уникальности Бога и в Его любви к нам, спасающей. Поэтому неоиндуизм, теряя с этим представление об уникальности человеческой личности. И тогда уже справедливо то, что, о чем написал однажды замечательный современный философ Никитин. Я уже эту фразу цитировал, давай давайте еще раз повторю. Он говорит так, если в человеке одно, две или три души, два или три сознания, то это называется шизофренией духа. Но если, говорит, в одном теле две или три души, то это шизофрения тела. Эта фраза очень интересна, потому что она вот так ярко ставит э, представление о том, что действительно, простите, а где тогда человек? Где тогда я? Если я в, библе... в европейской традиции не определяюсь только потоком воздушным или потоком благодатным. Это не я. Это как раз общее, что... Понимаете, вот есть общее. Вот давайте так разговаривать. Есть общее, что меня роднит со всем. Со всем миром. То, что я, как и камень и цветок творения Божьего. Есть общее, что роднит меня с живой природой. Это то, что я и она живые биологические. и умрем биологически. Есть то, что роднит всех людей между собой. Это то, что у нас есть прежде всего бессмертная духовная составляющая. И отсюда общее движение жизни, общий смысл, общее самосознание, человечество во Вселенной. А есть то, что роднит меня с народом, с семьей, с родом. И, наконец, есть мое индивидуальное это мое индивидуальное имеет как положительные, так и отрицательные черты. мое индивидуальное может иметь и светлое, и темное. этом это уже в отличие, скажем, от а, ну от моей взаимосвязи с камнем или с животным может иметь нравственную оценку. это моя индивидуальность. но есть и еще более тесный круг. это Мой путь к Богу, этот путь к Богу определяется как приглашение или допу допущение, или воипостазирование личности Божией в моем сердце, в моей душе, в моем уме. Это есть путь от образа к подобию, это есть путь от индивидуальности. К личности, и вот в этой самой христиански понятой личности та каждый человек неповторим. Стал ли он личностью, то есть святым? Наполовине ли задержался или распался даже в своей индивидуальности, так и не пойдя по пути к личности, это уже дело выбора. которые в сотрудничестве с Богом или в отказе от Него совершает каждый человек. Тем не менее, каждый такой человек в этом смысле пред Богом неповторим. Повторяю, вот в сочетании индивидуального, личного. А общее есть общее. И если я, например, чувствую какую-нибудь какую жрицу древнеегипетскую, это значит, что может быть в каком-то смысле волновая функция моей души почувствовала волновую функцию ее души. Но это не значит, что я был этой жрицей много лет назад. Ведь есть, я почему а сейчас вот эту фразу произнес? Потому что одно из доказательств ими теории перевоплощения, это те случаи, где, например, человек шел, например, маленькая девочка шла по земле, и вдруг... Значит, бросилась на какое-то на какое-то место на земле и стала рыдать и плакала, плакала, плакала, плакала и не уходила уходить и значит каждый раз проходя мимо этого места бросалась на землю и рыдала. Люди заинтересовались этим и стали копать в том месте. Они откопали трехсотлетние давности останки какой-то девушки. Для индуса это все. Эта девочка есть воплощение души той умершей девушки. потому она ее почувствовала. Да, это очень серьезно. Вот эти вот ощущения, да? Ощущения души другого выдаются за ту же душу во мне. Вот что тут важно. А ощущения могут быть разные. Может быть родовая память. Например, потомок может через шесть поколений, через десять ощущать предка своего. Если у него тонко развитая нервная система, он может такие случаи есть. Они не доказывают перевоплощение. Потому что для того, чтобы говорить о перевоплощении, нужно им верить в соответствующую доктрину, что человек – это вовсе не личность, как в индуизме, а лишь мучающаяся в оболочке телесной душа. Кто видел такие кассеты, которые называются «Шокирующая Азия», Тут обратите внимание на то, как кремируют тела, как их а, погружают в воду священную, наполовину сожженные, потому что нет денег на дрова все сжигать. Как потом в этой же реке омываются, верят в то, что приобщившись а, к праху, к смерти, они укрепят свое тело, как бы вот соединившись а, с, с тем, который только которого только что сожгли. Кстати говоря, в некоторых исследованиях говорится о том, это уже не к теме нашего разговора, просто интересно, что, хотя сегодня индусы сжигают свои тела в знак того, что душа, что тело это тлен, изначальный древнейший обряд сожжения тел был связан не с этой мыслью, а с мыслью принесения жертвы Богу, что человек приносит в жертву Богу. А вовсе не в связи с тем, что тело надо сжечь, потому что оно ничто. В концов, если оно ничто, можно точно так же его и закопать. А именно вот это вот Или, или все что угодно сделать, и, э, но они именно сжигают знак вот этой жертвы. Они то сами теперь уже, видимо, не помнят. Это часто так бывает. Ну ладно, я вот об этой теме э, сказал, э, в общем-то. Цитата такая, я сейчас не точно слово-слово, но почти да. очень близко к тексту, так... Что когда мы говорим, что в одном человеке две-три души, это шизофрения духа. Когда одна душа в двух-трех телах, это шизофрения тела. Да. Скажешь, так это как раз вы говорили о том, что они неисповедны потому что тело, хирургическое тело человека может оставить там очень хирного, астрального, да и сам. Ставить... Из семи тел. Из семи Правда, тел. это не индуизм говорит, это говорит теософия и рерихиаса. В каждом человеке они рассматривают семь тел, семь структур. Вот как мы рассматриваем дух, душа и тело, они рассматривают тонкие, э, там, по-моему, эго, э, астральное тело и так далее. Это просто схема человека. На это они имеют полное право. Это уд удобное, удобный способ рассмотрения им. Понимаете? Я думаю, что мы впал... этого просто никто не делал, потому что это уже более позднее по сравнению с христианской э, так сказать, антропологией. Она уже вся разработана, и нам у нас нет нужды в этом. Но в принципе. сказать, Мы могли бы точно так же говорить о разных составах, телах в человеке, если бы это нам было бы удобно. Здесь говорится все-таки в одном человеке. да. Вполне возможно не то, что в человеке семь уровней. Правильно сказать так. Вполне возможно рассматривать человека как семичастное существо. Точно так же вполне возможно рассматривать человека, может быть, как... 14 частное существо, понимаете? Нам удобно его рассматривать как двух- или трехсоставное. Проще, проще. Но еще раз повторяю, проблема не в этом, а проблема в том, что теряется личность. Я недавно только понял... Вот кто-нибудь сможет сказать, чем отличается эгоизм от эгоцентризма? Пожалуйста. У эгоцентриста внутри него на первом месте и главным вектором «я» А у эгоиста может быть на первом месте все равно Христос. При этом он эгоист. Но все равно он, все равно у него я на самом Нет. То, что вы сейчас сказали, напоминает старый анекдот о разнице между шизофреником и неврастеником. Шизофреник говорит, что дважды два это пять, а неврастеник, что дважды два это четыре, но нервничает. Вот. Поэтому нет. Разница не такая. Эгоист это человек, который действительно думает только о своей самости. То есть это именно по отцам самолюбивый человек. Человек, который на первое место ставит себя и любовь к себе, и услаждает себя, и забывает о всех ради себя. То есть первое на первое место он ставит себя. В этом именно агрессивном таком смысле. В смысле вот недопущения Христа. А эгоцентрист Это более тонкая вещь, это человек, который вполне может себя ругать, критиковать, вполне желать себе э, вся, вся всяческого даже зла, а не обязательно добра, но при этом по-прежнему на первом месте будет он сам. Понимаете? А Игорь не может себя ругать? нет. Эгоист думает о наслаждении себя, услаждении себя. А эгоцентрист не обязательно, но все равно в обоих случаях на первом месте я, в центре я. Ну, не, э, не совсем, не совсем. Ну, я говорил не о наслаждении, в смысле, чувственном, а в смысле э, о самости своей, понимаете, мое эго, я. Я пуп Вселенной. Это самое важное. Вот. А там нет, там может быть даже достаточно критическое к себе отношение в эгоцентризме, но все равно к себе, то есть все разговоры только о себе. И на первом месте все равно я. Что опаснее? Что, Что опаснее, опаснее эгоизм. А у я на первом месте все равно. У обоих эго на первом месте. Но без критики. Без да? Критики. Да. Теперь я хотел бы еще раз уточнить два богословских вопроса, очень коротко, вопросы, которые мы уже как-то обсуждали. Дело в том, что вот относительно некоторых вопросов в богословии идет э, спор. Этот спор вызван не тем, что эти вопросы какие-то новые, а тем, что э, иногда четко не, формулируются, э, четко не формулируются те или иные постулаты. И вот первый вопрос, который я хотел бы рассмотреть, это знаменитый вопрос, который мы и в Новом Завете проходили. Вопрос о покаянии за гробом. Очень коротко, подытоживая то, что раньше говорилось в других курсах. Проблема происходит от того, что с одной стороны у святых отцов постоянно можно встретить такую фразу... Спеши делать покаяние, спеши делать добро. Не говори, не откладывай покаяние у Иоанна Златоуста до завтра, это завтра может не наступить никогда. Спеши его покаяние за гробом, нет. С другой стороны, также церковная потребность постоянно молиться за упокой души, для облегчения участи этих людей. Вопрос очень серьезный. Потому что, например, в католическом учении есть представление о э, чистилище, временном месте, где человек находится после смерти, если есть возможность ему еще достичь какой-то праведности, молитвы за него и с, э, заслуги святых, к которым обращаются, могут э, перевесить как бы чашу грехов его и направить его на путь спасения, даже там за гроб. Церковная же традиция в основном настаивает на том, что, православная традиция, что покаяние за гробом нет. Но повторяю с фразы достаточно справедливые, что покаяния за гробом нет, входит в противоречие с нашей необходимостью и потребностью молиться за упокой души. Ибо покаяние мы называем изменение ума и превращение грешника в праведника, обычного человека, в святого. То есть в любом случае какое-то изменение участи. А если все уже определено, то зачем действительно молиться? К тому же мы знаем, что протестанты очень часто отказываются молиться за упокой души, именно потому что это бесполезно. еговисты потому что человек пока заснул до всеобщего пробуждения на земле, а протестанты, потому что э, участь его уже решена, и он уже либо в раю, либо в аду, и молиться о нем нечего. В некоторых случаях, в соответствующих местах богословских трудов, причем современных, даже профессоров богословия, можно встретить такого рода высказывания. Да, покаяния за гробом нет, но молиться нужно для утешения родственников, оставшихся на земле. Это я читал своими глазами. Я не буду называть человека весьма уважаемый, но в то же самое время вот такое можно было услышать. Почему происходит такая путаница? Она, наверное, невольно происходит. Потому что, если под покаянием понимать такой принципиальный момент творческой работы, когда жизнь превращается в творческую работу, где преодолеваются грехи, где так сказать, утверждаются добродетели, где душа пробуждается, где человек учится истинной молитве, посту, Но и пост нужен не сам по себе, и молитва нужна не сама по себе, а для э, так сказать, узнавания Бога, для теснейших с Ним взаимоотношений. И когда даже испытания жизни воспринимаются для покаяния, для внутреннего изменения. Да, конечно, такой второй жизни, как земная, нет. И если человек потерял тело после смерти... и потерял все категории земной жизни, то, конечно, у него даже чисто технически нет возможности это делать. В этом смысле можно сказать, что покаяние, то есть принципиальной вот такой вот работы покаянной, которая преображает человека и делает его святым, за гробом невозможно. Земная жизнь на то и дана. Земная жизнь дана для того, чтобы мы, прежде всего осознав себя как люди... научились быть святыми, хоть в какой-то мере. На самом деле большинство, особенно в эпохе кризиса, не святыми научается быть земной жизни, а тратит жизнь, в лучшем случае, на преодоление мучающих страстей и грехов. И вся жизнь превращается не в дело роста, а в дело именно борьбы с самим собой. То есть какой-то положительный небольшой результат есть, Но обидно, когда придешь э, пред Богом и на вопрос, что ты сделал в жизни, скажешь, я больше не пью. Вот и все. Понимаете, это очень обидно, что жизнь многих людей так тратится. А ответ он, наверное, услышит, а ты не, не сможешь пить. Вот тут вот проблема э, та, что э, проблема та. Вот попробуйте, вот я такой эксперимент хочу вам значит э, предложить. Вот те из вас, кто уже знают достаточно хорошо наизусть правила утреннее, вечерние, вот попробуйте, как угодно, или по дороге идем, или встав перед иконой дома, прочитайте молитвенное правило в уме, не открыв даже губ, даже для шепота, сжав губы, не подняв руки для крестного знания. Неподвижно. Попробуйте. Вы не сможете этого сделать. Через некоторое время вы начнете нервничать от того, что у вас сдавлены челюсти, что вы ничего не можете сделать. А это молится душа без тела. Это молится душа без тела. Она произносит те же слова. Господи помилуй. А ум сдавливается, потому что мы не привыкли. Потому что даже молитва не то, что покаяние, а даже сама внешняя молитва, ежедневное правило, оказывается уже невозможно для нас без участия тела. Тело обязательно участвует, так или иначе. Только те, кто стяжал безмолвную внутреннюю молитву, могут спокойно провести такой эксперимент. Он не будет экспериментом, он будет опытом жизни. Потому что в значительной степени тело нам помогает выражать свои чувства и переживания, в том числе и молитвенные. И все, что мы делаем, все сопровождается движениями нашего тела, всеми органами чувств. И когда человек умирает, он не может уже ничего. Тело он оставляет, душа остается голой, такой, какая она Есть сама по себе, и без притворства, и без возможности физической к реализации И значит, если человек при жизни научился жить с Богом, значит для него этот переход в состояние трагическое, временное, без тела, ибо состояние после смерти не является сразу счастливым даже даже для праведника. Оно счастливое в той степени, в каком он счастлив душой. Но это не окончательное и не полное, не полноценное. А для обычного грешного человека смерть является трагическим испытанием. Потому что душа оказывается один на один с Богом, которому она в лучшем случае с трудом может молиться, потому что сдавлена без тела и без слов. в худшем случае, которого она не знает и поэтому кричит от безысходности. Это очень серьезно. Поэтому пусть никто не думает, что освобождение грешного человека от земных уз есть счастливый ему подарок. Ничего подобного. Любой человек проходит вот это страшное испытание. Только для верного человека оно перестает быть страшным. Не для святого даже, для искренно верующего. оно перестает. Он как бы За полухитона Христова цепляется, умирая или живя, живя и умирая, тоже. И поэтому он как бы с готовностью принимает то, что будет. Это действительно верный, верующий человек так идет, а неверующий человек, он оказывается одиноким. И он боится, он оглядывается на земную жизнь, он жалеет о ней, он с ужасом теряет все, что имел. Поэтому э, в этом смысле о покаянии говорить можно только при жизни. Жизнь земная для этого только и дана. В молитве мы читаем «Господи, избави меня от наглой смерти». Слово «наглая смерть» означает смерть внезапная, смерть без покаяния, смерть без предупреждения настигшая. Это не обязательно... Там быстро, иногда говорит, как он счастливый, он умер от инфаркта, скорой смертью, не мучился. Так рассуждают светские люди. Иногда мучение человека оказывается спасительным для него. А скорая смерть часто бывает и у нечестивого, как нам свидетельствует Писание. Поэтому здесь дело не в скорости, а в том, в готовности человека. Конечно, самым святым образом смерти является такая смерть, как смерть Серафима Саровского, кончина блаженная. Стоя на коленях да, во время молитвы. Но надо сказать, что э, свято, святые православные отцы, умирая, могли воскликнуть, что я не положил еще начало покаянию своему. Это значит, что покаяние, начавшись на земле, происходит и дальше. Но в другом смысле. Не в смысле... реализации возможностей физических на земле, а в смысле изменения ума к Богу. В этом смысле наши молитвы за упокой души этих людей вполне возможны и полезны. Они отражают некое количество любви нашей совместной. И этой любовью эту любовь мы приносим пред Господа и просим Его, чтобы Он призрел на этого значит, человека И, насколько это возможно, принял его бы чертоги свои. Другое дело, что если человек даже спасется там из огня, то он спасется, конечно, ущербно. Потому что жизнь свою он не положил на служение Богу, хоть в какой-то степени. Но если какая-то часть светлая в нем осталась, изменение это может произойти. Итак, короткий ответ. Покаяния за гробом нет в смысле... Возможности принципиального изменения человека с помощью физических средств, данных ему Богом в жизни. Но изменение человека по некоторым чертам его веры, по некоторым его добрым чертам души, благодаря его собственной собственному обращению и нашей молитве, естественно, происходит. Иначе бы наши молитвы за упокой души не имели бы никакого смысла. Да, пожалуйста. А вот, например, имеет ли смысл молитвы о человеке, который был хрещен, но он всю жизнь прожил вне слепки, вне каинств, и мы все равно как бы человека кривали, молимся за него. И вот не является ли это против... Вопрос задан по существу. А как соотнести вот эти высказывания, связанные с тем, что я сейчас говорил, с покаянием, с другими вопросами, с молитвами церковными? Но здесь надо иметь в виду следующее. Церковь в своих молитвах и в своем богословии некоторые вещи определяет точно, а на некоторые вещи не может пока что дать точного ответа в этой земной жизни. Поэтому эти вещи она полагает на волю Божию. И вот про то и про того, про кого она знает точно, она за того молится точно. А про того, про кого она не знает, она молиться не может. Поэтому для церковного мировоззрения очень важно, например, что человек крещенный. Если человек крещенный, то он вольный или невольно? Молитвой или собственной молитвой, или крестника, или хотя бы молитвой священника, который его крестил, приобщен к церкви. Пусть этот человек прожил не очень хорошую жизнь, грешную. Пусть этот человек прожил вне церкви или редко бывал в церкви. Если он не воспринял того, что ему дается в крещении, то его крещение напоминает мертворожденный плод. Но тем не менее он... был однажды и приобщился к храму. Это та микроскопическая зацепка, которая позволяет нам усиленно молиться за этого человека. Усиленно, потому что надо его вымаливать, вытаскивать. Но иногда бывает так, что сам человек, о котором идет речь, настолько ненавидит Бога, настолько поражен разными пакостями, что чувствуют молитвенники... его агрессию против них после молитв. Поэтому в этих случаях и отцы, и духовники предупреждают о прекращении молитвы, или об очень редкой молитве, или о молитве, которая может привести... Потому что молитва – это дело серьезное. Это же не... Понимаете, в таких случаях можно просто на волю «Господи, я сам ничего тебя просить не буду», но ты по благодати своей сотвори, или по милости сотвори с этим рабом помоги ему или его душе, вот все. А вот ежедневные молитвы за такого падшего человека – это удел только святых подвижников, потому что молитва – это прикосновение к огню, это настоящее вот, настоящее достаточно рискованное дело. Поэтому по-настоящему молиться за таких людей может быть опасно, но это бывает редко. В основном мы молимся за людей. Вот Что касается некрещенных людей, то здесь, конечно, дело такое – За некрещенных людей необходимо тоже молиться. Тоже можно молиться, неважно, в церкви или не в церкви, потому что мы, если крещенные, мы все равно в церкви. Другое дело, что за некрещенных людей, как о здравии, как за упокой, нельзя э, значит, подавать в церковных таинствах. Нельзя вынимать на просковиде частицу, нельзя служить за них литургию, потому что эти люди вообще к церкви не имеют, я имею в к церкви земной. Как мы знаем, никакого отношения, но любовь наша простирается за границей земной жизни, поэтому мы и можем молиться за некрещенных людей. Вот. В частности, особенно спокойнее можно молиться за некрещенных младенцев, потому что младенец, он что крещеный, что не крещенный, еще не вошел в сознательное, так сказать, состояние противления, непротивления Богу и так далее, и так далее. Поэтому часто э, младенец может просто не успеть быть крещеным. Поэтому за него можно просто молиться, в том числе своими словами, там, окрести в море щедрот своих. В любом случае, когда мы просим о некрещенном, о самоубийце, о людях, которые выпадают из обычного, так сказать, церковного представления о здравии и упокоении, Мы в любом случае должны к своим личным молитам присовокуплять слова в том смысле, что, меня, Господи, за дерзновение моё прости. Ибо мы дерзаем в этот момент просить за сложный случай. Ну, а что касается вот, например, упокоенных молитв, то тут очень важно что? Что, скажем, если человек был крещённый, но Бога э, перед смертью, особенно церковь, Бога священников поносил, ругал, э, его ни в коем случае не, не рекомендую, не, я бы, например, не рекомендовал бы вносить в храм, а только частным образом за него молиться. И в храме не отпевать. В крайнем случае поминать на панихидах по молитве родственников. Поручать им молиться, если они это хотят. Но Хулящего Бога и церковь людей нельзя, э, так сказать. Что касается грешных людей, то здесь сложный случай, а кто может сказать, что он не грешен? Да, иногда соблазняются молитвами со святыми упокой, но дело в том, что здесь можно казуистски сказать, но, ну, собственно говоря, ведь нельзя упокоить не со святыми, если упокой-то только со святыми. Правильно, ведь не бывает упокоения не со святыми. Поэтому формально здесь никакой ошибки нет. Упокой именно со святыми. Другое дело, что для людей малоцерковных, но крещенных, конечно, должны быть разработаны упрощенные чинопоследования, и с другой стороны, в которых есть те молитвы и поучения, которые заставляют их задуматься. То есть, например, большинство наших молитв о том, что вот, например, читаешь канон за упокоенный, и там написано Верую тебе послужил. верою душу свою дал, вере тебе предстал, ничего подобного. Приходится эти вещи опускать. Наоборот, говорит, прости ему неведение его, прости ему неверие его. Понимаете? Но чтобы не делать такое себя, но лучше церковным образом, и давно уже стоит эта проблема разработания чинопоследования для малоцерковных людей. Я имею в виду, прежде всего, отпевания. Ну, а в каком-то смысле можно иногда и венчание, но не крещение, потому что в крещении нельзя быть сбоку. Венчание еще можно это воспринимать так, а в крещении нельзя быть сбоку, потому что крещение это, как и причастие, непосредственное, так сказать, непосредственно осознание духовного пути. Так, да, вы что хотели сказать? Да, еще, вот не является и против свободного человека, то, что вот, он как бы на земле уже прожил, и он сделал выбор свой. И... Только если он перед смертью это захотел, был не против, или, э, вы знаете, всегда это чувствуется, всегда это в атмосфере чувствуется. сами Уже сами родственники приучены к этому. Уже сами родственники знают, что если человек был против, они придут, им священник скажет, начнет, должен расспросить о жизни покойного, о его убеждениях. Расспросить приходится иногда расспрашивать соседей, какой был человек, как он относился к вере и так далее. Если то есть, подтверждаются худшие опасения, даешь отказ родственникам на внесение в храм и даже иногда на отпевание. И это связано не обязательно с самоубийством, не самоубийством. На самоубийство еще мы поговорим об этом. Что вы хотели? Нужно ли подавать записки правда за русским, да видимо, становится католического веры традиционно, да. Значит, можно не на литургию, но священника можно лично попросить и, возможно, он, так сказать, если захочет сам лично еще помолиться. Можно, можно, да. Нелитургимей не не вещи можно. И Что сейчас? Просто... Я тоже сейчас хочу случай рассказать в заключение. Ну, ну, когда сына после вовсе. И рослы лекари того пригласили православно освятить, естественно, через есть я побегал православными. Ну, вы знаете, э, так сказать, конечно, перчи, которые действительно православные, искренне крестями, они совершенно плохое вот смещались. А он был не крещённый в православии? Он был крещён в православии. А родители, наверное, были православные, и они решили, что... Вы знаете как? Ну вот я вам как скажу, вот у нас ходит там одна женщина, она свидетельца Еговой. Она уже пожилая, и вот, к сожалению, заблудшись. Вот я смотрю на неё и думаю, бедная, думаю, ты. Ведь даже такой святой момент, вот ты умрёшь, и даже тебя отпевать не будет, даже молиться за тебя никто не будет. Ужасно. Ужасно, понимаете? Потому что по их то есть, учению вообще не надо думать о покойном человеке. Похоронил и забыл. Потому что он теперь спит и не надо его трогать. да. Еще один параллельный вопрос. Не поделось уже немного читать о поле покойника. Я не спросила, почему в этом человеке. меня потом было так тяжело. Я вам скажу, что вот священник, например, отпевая, вот я сейчас ставлю аналой перед покойником. А раньше я ставил за покойником, и я становился еще спиной к родственникам, соответственно, большую часть служения. И я вот именно спиной прекрасно ощущал, кого я отпиваю. Понимаете, это было очень четко, когда лицом ты еще их заставляешь, родственников немножко, вот и действительно побуждаешь к тому, чтобы они не просто так стояли. А вот вообще ощущаешь, вот иногда вы так легко, как будто вот душу с готовностью на небеса провожаешь, а иногда пустота. И это связано вовсе не с тем, выспался я или нет, а это связано вот именно с тем, как, какое, что ты ощущаешь в этой атмосфере. Во-первых, от самого человека, во-вторых, от всех собравшихся, которые пришли сюда, в Святой Храм, зачем они пришли. Вообще, нет, нет, нет, нет, нет. Имеет смысл молитва наша, труд имеет смысл, любовь имеет смысл. А результат, конечно, будет не тот. Такого святого результата не будет. Я, Женя, что? Честно? Просто человек под вопросом, надо молиться тем Покойного? Да, вот да, да. Может быть, стоит... Молиться, но, по мере. вот насчет ну, того что прощаться. насчет того что под вопросом я конечно хочу э, вам такую трогательную коротко э, значит, такой случай привести мне рассказывал значит один мой друг священник батюшка рассказывал такой значит случай очень характерный что когда-то, когда он значит, сидел в храме своем на исповеди, так, ну у него был там день, когда он просто исповедовал, и уже был пустой храм, вечер, никого не было, и вдруг к нему зашел в храм какой-то молодой человек, пьяный, вошел, рухнул перед ним на колени и стал плакать и каяться в своих грехах. У батюшки нормальное, так сказать, конечно, он все понимает, но в то же самое время было какое-то чувство такое, что вообще-то надо бы человека отправить, Потому что пьяные, -то, в общем-то, толком не исповедуются, а только себя жалеют. Но тем не менее, ему показалось, что исповедуется человек достаточно искренно, и он ему простил все грехи и, э, искренне, и отпустил его. Да, и э, значит, на этом все закончилось. А где-то, значит, прошло после этого месяца три, и, значит, там, в, в городке Подмосковья, его приглашают на отпевание. Его пригласили на отпевание, и с самого начала, как только его повезли, на крутых машинах, и, значит, люди, он сразу понял, что он что отбивает какого-то бандита убитого. И, ну, в самом случае, такого, значит, человека из группировки. Вот, он приехал в этот дом, и, стал ну, как было, они на него, значит, вроде разговаривали с ним уважительно, но он понимал, что он достаточно чужд их миру, и они на него смотрят просто как на такую обрядную необходимость. Вот. И он когда молился, как раз он мне рассказывает, что когда вот он выходил э, произно... вокруг покойного и произносил со святыми упокой, он в этот момент стал думать, с какими святыми, какое упокой, вот такие мысли, что я тут делаю вообще, для чего, так сказать, я здесь нахожусь. И все-таки он докончил до конца, отпел, и потом они сели значит, в катафалкную машину и поехали на кладбище. И вот он сидит, значит, в этой машине, а перед ним поставили портрет убиенного. И он внимательно всмотрелся в этот портрет. И вдруг он узнал того молодого человека, который приходил к нему за три месяца до этого на исповедь. И он получил ответ, потому что он ему грехи простил. И тот человек исповел, значит, получается, что вот как будто Господь специально ему показал, что и для этого человека не закрыты небеса. Раз он пришел и так себя вел. И что мы бываем часто очень поспешны в своих суждениях насчет людей. И вот чтобы этого не было, надо внимательно то есть, вообще идти с любовью к людям, но строго в то же самое время, чтобы они не думали, что церковь выполнит как комбинат духовных услуг любую любую им, так сказать, их просьбу. Что очень строго, что не побежит креститься от одного только их от одной только просьбы крестить их венчать отпивать. Я лотов не, надо, не говорю. Помимо молитвы, не стоит ли как бы обратиться к самому человеку? Может быть, это даже важно. И то, и то важно. И то и то важно.